За прилавком матово поблескивало большое зеркало, отражая переполненный людьми зал. Обычно в нем отражалась и спина продавца, но сейчас он, привалившись к стене, медленно сползал на пол. Две девушки, мешая друг другу, бросились к нему на помощь. — Ну, ваш майор и стреляет. Прямо снайпер? — Это он может, — кивнул капитан, завинчивая колпачок фляги. Еще налить? Спасибо. Сейчас ведь еще милиция приедет, и мне писать надо будет. Да уж, как бог свят. Без писанины у нас ничего не происходит. А вы с вином придумали. Не ожидал. Но первыми приехали сотрудники военной комендатуры, ведь дело касалось военнослужащих. И писать пришлось много, очень много. Радиограмма «Леснику». Как удалось установить, путем наведения справок в милиции, все военнослужащие проходят службу в отдельном батальоне материально-технического обеспечения войск тыла. Майор Гальченко Александр Иванович, в должности заместителя командира батальона. Капитан Мольнар Петр Степанович, заместитель командира батальона по тылу. Должности женщину установить не удалось. Одну из них по имени Марина майор называл кличкой Котена. Обращаю внимание на то, что застреленный уголовник назвал майора кличкой Франк. Из поведения уголовника можно было сделать вывод о том, что майор хорошо ему известен, не мой. Выдержка из рапорта криминальной полиции. При проверке по картотечному учету и путем проведения допросов осведомленным лиц удалось установить следующее: первое, лицо, имевшее кличку Франт, известно в уголовном мире, считается крупным специалистом по организации побегов, разработке схем транспортировки нелегального груза; второе, Франт известен достаточно давно, впервые упоминание этой клички зафиксировано в документах полиции Гамбурга еще в 1916 году. Ни разу не задерживался и не был арестован. Фотографии и доктокарт не имеется. Но есть описание личности, составлено со слов людей, знающих этого человека. Последний случай упоминания встречи с этим человеком относится к 1940 году. В 1942 году человек, передававший привет от фронта, был замечен в Берлине. Из-под наблюдения скрылся и установить его не удалось. Выдержка из рапорта сотрудника аналитического дела Аббера. Исходя из полученных мною данных путем сопоставления фактов, можно сделать следующие выводы. Первое. Сопоставление данных о деятельности фронта с известными нам операциями разведки противника указывает на то, что часть этой деятельности косвенно связана с проводимыми противником операциями. Второе: в трех случаях удалось проследить факт перевода денежных средств на известные нам счета, использовавшиеся для финансирования агентуры. Один счет в Швейцарии. Два счета в Швеции. Указанные суммы были получены франтом в результате продажи контрабандных товаров согласно списку в приложении номер 2. Третье. Зафиксирован факт упоминания этой клички в расшифрованных радиограммах противника в 1941 году. Четвертое. Имеется сведения о том, что лицом, носящим эту кличку, были физически уничтожены не менее пяти агентов британской разведки и два сотрудника разведки Польши. В результате этого им были получены крупные денежные средства, дальнейшую судьбу которых проследить не удалось. Пятое. В сопоставлении деятельности франта и известной нам агентуры русской разведки дает основание полагать, что он и человек по кличке Харрон одно и то же лицо, использующее разные псевдонимы. Радиограмма немому. Прошу проверить, нет ли среди военнослужащих лица, схожего по описанию с переданным вам словесным портретом. Лесник. Радиограмма леснику. Предъявленному словесному портрету. Соответствует один человек, майор Гальченко Александр Иванович. Не мой. Канарис опустил на стол папку с радиограммами и поднял взгляд на собеседника. Ваши соображения, Эрвин. Харон, я думал, что он погиб. Как видите, живет Да, даже и не знаю, но это в корне меня дело. — Вот именно. — Экселленс, поймите меня правильно, это слишком невероятно, чтобы быть правдой. — Вы сомневаетесь? — Да, Экселленс. — Похвально, Эрвин. Вот и посмотрим. Вы сейчас сыграете роль адвоката дьявола. Согласны? Полковник поправил в урод и кивнул. Разумеется, Экселленс. — Итак... Подполковник впервые был обнаружен нашим офицером, который и зафиксировал его странные слова. — Да, эксцелленц. — После этого с ним работал уже он Хойлер, и все, что нам стало известно, получено уже от профессора, так? — Ведь и мы априори доверяем профессору, иначе и не привлекали бы его к своим делам. Лахузен кивнул. Сведения о лейтенанте Демине оказались правильными. Он был обнаружен и похищен. Доставлен на объект профессору, и больше мы о нем ничего не знаем. Так? Совершенно верно, эксцеллендс. Поиски лейтенанта Барсовой привели нас в этот небольшой городок. Причем данные о ее местонахождении мы получили по своим каналам. Профессор сообщил нам лишь ее имя, фамилию и прозвище. Все прочее выяснили уже мы сами. Снова энергичный кивок полковника. В магазин был внедрен наш агент, находившийся на территории СССР с 1937 года, законсервированный и не проводивший никакой деятельности, неоднократно проверявшийся, «Что скажете, полковник, есть ли в этих действиях признаки того, что нас дурачит агентура противника?» «Нет, эксцелленц», — Канарис улыбнулся. «Продолжим», — он опер подбородок на пальцы сложенных рук. «Сведения об управлении А и Б получены не только от профессора, но и от наших сотрудников. Подтверждены СД. Предположение о том, что в работе указанных организаций используются еще старые кадры царской армии, это тоже мы и фон Хойтлер. Но косвенное подтверждение этому уже наша работа. Где здесь тонкое место? Не нахожу такого, эксцелленд. Обознание Харона происходило на глазах нашего агента и выглядело вполне естественно. Более того, Харон немедленно ликвидировал опасного свидетеля. Кстати, это вполне в его духе. А вот установление связи между Франтом и Хароном — наша заслуга. Вы ведь не сомневаетесь в наших аналитиках, Эрвин? — Ни единой минуты, эксцелленц. Одну из девушек по имени Марина назвали Котенком. Э, — Котеной, эксцеленс Это то же самое, полковник, только в уменьшительно ласкательной форме. В русском языке есть еще и не такие обороты. — Извините, эксцеленс Тогда вопрос, на каком этапе и кто мог нас обмануть? — Экселленс. «Да. У меня есть только одно, но очень существенное замечание. Прошу вас, Эрвин. Сам факт появления подполковника. А именно, посмотрите сами. Подполковник Котов был обнаружен нашими солдатами около пяти месяцев назад в бессознательном состоянии, на месте недавнего боя с группой русских солдат. Окруженцев». Так, кажется, они себя называют. При этом тело подполковника лежало прямо в воронке от разрыва. Эти обстоятельства я помню. И что? А то, экселленс, что хотя вся одежда его была изодрана, на теле не имелось ни одной серьезной раны. Все некие ссадины не в счет. Осколочных ранений не имелось вовсе. Более того... Никто из наших солдат не помнил, чтобы именно в том самом месте наблюдалось какое-то перемещение противника, да и целенаправленный огонь туда не вели. — Ну, это могла быть и случайная мина. — Могла, не спорю, но никто из взятых в плен окруженцев подполковника не опознал. — И здесь нет ничего удивительного. Это ведь наверняка были солдаты из разных частей. Да и в плен, скорее всего, взяли не всех. Кто-то погиб, а некоторые, возможно, и скрылись. — Совершенно верно, эксцелленс. — Так что вас еще беспокоит? — А если подполковника нам подбросили, принесли и положили в свежую воронку, такое ведь могло быть? — Хм... — адмирал улыбнулся. «Эрвин, вы хорошо вжились в свою роль адвоката дьявола. Не могу я этого не отметить. Итак, попробуем посмотреть на происходящее с вашей точки зрения. Некто, задумав грандиозную провокацию, подбрасывает нам Котова. Инсценирует бой, пожертвовав некоторым количеством своих солдат. Допустим». Ничего невероятного в этом нет. Далее, этот некто каким-то неизвестным путем убеждает нашего офицера подойти именно к этому пленному и прислушаться к его словам. Кстати, а как так получилось, что подполковник попал именно в тот госпиталь, который посещал наш человек? Почему его не отправили в лагерь? Или попросту не пристрелили на месте? Ведь такие случаи имеют место быть. При нем не имелось никакого оружия. Бой закончился, и солдаты немного успокоились. Его подобрала трофейная команда, прочесывавшая лес в поисках брошенного оружия. Подполковник бредил по-немецки. Командовавший поисками унтер-офицер отметил этот факт и приказал направить раненого в госпиталь. Раненого? Но ведь на нем не было ран. Лицо было окровавлено. Там имелись ссадины и порезы. Вот унтер-офицер решил. Какой сообразительный унтер-офицер! Где он сейчас? Жив-здоров. Я распорядился перевести его в наше тыловое подразделение. Там за ним присматривает. И как он воспринял такой перевод? — Был очень рад, Экселенс. Согласитесь, что между Магдебургом и русскими лесами имеется весьма существенная разница.